Глава двадцатая. Рожденная ползать. Эскалатор казался просто бесконечным. Ступать по нему приходилось медленно и очень осторожно. Ступени скрипели и стучали под ногами, а в одном месте неожиданно подались вниз, так что Артем еле успел отдернуть ногу. Повсюду валялись замшелые обломки крупных веток и небольшие деревца, которые занесло сюда, наверное, еще тогда, может быть, взрывом.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 Но чем меньше оставалось до конца эскалатора, тем ярче становились блики на стенах и пробивавшиеся сквозь щели тонкие лучики. Выход в наружный павильон был действительно перекрыт, но не камнями, а поваленными деревьями. Через несколько минут поисков Артем обнаружил среди них узкий лаз, через который еле-еле смог протиснуться. В крыше вестибюля зияла огромная, почти во весь потолок пробоина, через которую внутрь падал бледный лунный свет. Пол был тоже завален сломанными ветвями и даже целыми деревьями, примятыми и образовывавшими настоящий настил. У одной из стен Артем заметил несколько странных предметов, утопающих в хворости больших, в человеческий рост, кожистых темно-серых шаров. Выглядели они отталкивающе, и подходить к ним ближе Артем побоялся. На всякий случай, выключив фонарь, он выбрался на улицу. Верхний вестибюль станции стоял посреди скопления развороченных островов некогда изящных торговых павильонов и киосков. Впереди виднелось громадное здание странной вогнутой формы, одно из крыльев которого было наполовину снесено. Артем осмотрелся. Ульмана и его товарищей нигде не было видно, должно быть, они задерживались по пути. У него оставалось немного времени, чтобы изучить окрестности. На секунду, затаив дыхание, он прислушался, пытаясь уловить раздирающий душу вопль черных. Ботанический сад находился не так далеко отсюда, и Артем не мог понять, почему эти твари до сих пор не добрались до их станции по поверхности. Все было тихо, лишь где-то вдалеке подвывали дикие собаки. Жалобно, тоскливо, словно плача. Однако и с ними Артему встречаться совсем не хотелось. Если ему удалось выжить на поверхности все эти годы,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 И как только он понял, что это могло означать, как в вышине раздалось гневное верещание. Артем сразу узнал его. Точно так же кричали летающие чудовища над Калининским. Он поспешно потушил фонарь, но было поздно. Клич послышался снова, теперь прямо над головой. Артем судорожно огляделся по сторонам, ища, куда спрятаться. Пожалуй, единственным выходом было проверить его догадку. Нажав кнопки с цифрами в нужной последовательности,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 Оклеенные линолеумом стены были сверху донизу исписаны аккуратным женским почерком. Сквозь толстое стекло окошко просматривалось пространство перед входом на станцию. На полу валялись пустая пачка таблеток, яркие обертки от шоколада, железные банки с под газировки. В углу стоял приоткрытый сейф. Труппа Артем не испугался, только ощутил, как накатила жалость к неизвестной девушке. Ему почему-то показалось, что это была именно девушка.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 Можно было, конечно, попытаться убить или хотя бы ранить чудовище, но тогда пришлось бы выходить наружу. А если он промахнется или бесть окажется закованным в броню, на открытой местности второго шанса ему уже не представится. Разумнее будет дождаться Ульмана, если тот еще жив. Чтобы отвлечься, Артем начал читать надписи на стенах. «Пишу, потому что скучный, чтобы не сойти с ума. Уже три дня сижу в этом ларьке, на улицу выйти боюсь».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 Бьет дрожь, не понимаю, сплю я или нет. Сегодня час разговаривала с Левой, он сказал, что скоро женится на мне. Потом пришла мама, у нее вытекли глаза. Потом снова осталась одна. Мне так одиноко. Когда уже все закончится, когда нас спасут? Пришли собаки, едят трупы. Наконец, спасибо. рвала 13 июля. Еще остаются консервы, шоколад и минералка, но уже не хочу.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 и почему рядом с выходом с ВДНХ не отваживалось показываться ни одно живое существо, включая, видимо, и черных. «Прямо в павильоне нашей станции, над эскалаторами», – сказал он. «Да?» «Странно». «Обычно не повыше, на домах гнездятся», – отозвался боец. «Наверное, другой вид». «Да, извини, что сдержались». В костюмах и с громоздким вооружением в кабине автомобиля оказалось все же тесновато. Заднее сиденье было занято какими-то рюкзаками и баулами.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 «Собак еще не видел? спросил Ульман. «Слышал только?» – откликнулся Артем. «А мы вот поглядели на них», – поворачивая руль, сказал Павел. «Ну и как?» – поинтересовался у него Артем. «Ничего хорошего. Бампер оторвали и чуть колесо не прогрызли. Прямо на ходу. Отстали только, когда педро выжака за СВД снял», – кивнул тот на Ульмана. Ехать было нелегко, земля оказалась изрыта траншеями и ямами, асфальт растрескался,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 Великие достижения нашего хозяйства, вот почему. Это там такой огромный парк был, со всякими животными и растениями. И вот что я тебе скажу, вам крупно подфартило, что птички свели гнездо прямо на входе на вашу станцию. Потому что некоторые из этих достижений под рентгеновскими лучами так и распустились, что их теперь даже прямое попадание с гранатомета не берет. Но ваших пернатых друзья не уважают, добавил Ульман. Это, так сказать, ваша крыша.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 Видимо, одной стычки с вооруженными людьми ему хватило для того, чтобы запомнить опасного врага и научиться его остерегаться. «А как они вообще выглядят, эти черные?» «Ты же у нас по этой части специалист», — спросил у Артема Павел. «Страшно очень выглядят, как...» «Люди наоборот», — попытался описать тот. «Полная противоположность человека». «Да уже из самого названия ясно, черные, они есть черные». «Надо же! И откуда они взялись?» Ведь никто о них раньше и не слышал. Что вас об этом говорят? Мало ли, о чем в метро никогда не слышали. Артем поспешил перевести разговор на другую тему. Вот про людоедов с парка Победы раньше хоть кто-нибудь знал? Это правда, оживился водитель. Людей с иголками в шее находили, а кто это делал, сказать никто не мог. А что поделаешь, метро. Это надо ведь бред какой, великий червь. Но эти ваши черные все-таки откуда? Я его видел перебил его Артем. «Червя?» недоверчиво спросил тот. «Ну или что-то похожее на него. Может быть, поезд?» Огромное, ревет так, что уши закладывает. Разглядеть не успел как следует, он мимо промчался. «Нет, поезд это не может быть. На чем они ездить будут? На грибах? Поезда от электричества работают? Знаешь, что это напоминает? Буровую установку». «Почему?» опешил Артем. «Про буровые установки он слышал».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 Выслеживал всяких шпиков, короче, занимался диверсантами и внутренней угрозой. И как-то раз мне попался один старичок, который уверял, что в одном закутке в туннеле рядом с Боровицкой все время шум слышно, как будто за стеной буровая машина работает. Я бы, конечно, его самого сразу сумасшедший определил, но он раньше был строителем и в таких штуках разбирался. И кому может понадобиться там рыть? Понятия не имею.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 Через него можно было всасывать воду. Головой Артем понимал, как хочется пить остальным, но он так и не смог заставить себя оторваться от резиновой трубки, пока не осушил флягу наполовину. После этого он осел на пол и закрыл глаза. «Давай еще недолго!» – прокричал Ульман. Он рывком поставил Артема на ноги, взял у него баул, взвалил себе на плечи, двинулся вперед. Сколько продолжалась последняя часть подъема, Артем не помнил.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 Чтобы фашисты строили свой рых отлавливая расовых врагов и запытывая их до смерти. И люди-червя похищали чужих детей и поедали взрослых. А женщина на Маяковской дальше могла торговать своим маленьким сыном, зарабатывая себе и ему на хлеб. Чтобы на Повелецкой не прекращались крысиные бега, а бойцы революционной бригады продолжали свои нападения на фашистов. И смешные диалектические споры и чтобы тысячи людей по всему метро дышали, ели, любили друг друга, давали жизнь своим детям, испражнялись и спали, мечтали, боролись, убивали, восхищались и предавали, философствовали и ненавидели, и чтобы каждый верил в свой рай и свой ад. Чтобы жизнь в метро бессмысленная и бесполезная, возвышенная и исполненная света, грязная и бурлящая, бесконечно разная,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 Опутанная жилками живая пленка, вылезающая из выхода кла крохотные черные фигурки, деловито копошащиеся, как муравьи. Именно муравьи, а их городище матка, напоминала Артему громадный муравейник. И одна из тропок шла, он сейчас хорошо видел это, к стоявшему на отшиве белому круглому строению, точь-в-точь -точь напоминавшему вход на станцию ВДНХ. Черные фигурки добирались до дверей и пропадали.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 но сорокаметрового провода не хватило, чтобы сделать полный круг. Привязав конец к прутьям решетки, они стали возвращаться назад. «Есть! Есть сигнал!» – радостно заорал Ульман, завидев их. «Вышли на связь! Полковник материца спрашивает, где мы раньше были!» Он приложил наушник к голове, прислушался и добавил. «Говорит, сюда же лучше, чем думали! Четыре установки нашли, все в отличном состоянии, их законсервировали! В масле, под брезентом!» Говорит Антон Молоток, совсем разобрался. Скоро готовы будут. Надо координаты сообщить. Привет тебе передает, Артем. Павел развернул большую расчерченную на квадраты карту местности и, глядя в бинокль, начал надиктовывать координаты, а Ульман повторял их в микрофон своей рации. Саму станцию тоже на всякий случай запечатаем. Боец свелился с картой и назвал еще несколько цифр. Все, координаты ушли, теперь они наводить будут. Ульман снял наушник и потер лоб. На это еще время уйдет, твой ракетчик там один на всех. Но это ничего, подождем. Артем взял бинокль и опять вылез на балкон. Что-то тянуло его к этому мерзкому муравейнику, какое-то непонятное гнетущее чувство, неосязаемая и невыразимая тоска, словно грудь сдавила что-то тяжелое, не давая вдохнуть глубоко. Перед глазами снова встал черный туннель. Да вдруг так ясно, так четко, как Артем не видел его даже в неотступно преследовавших его кошмарах.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 В этих бездонных глазах он вдруг за доли секунды увидел ответ на все, что оставалось для него непонятным и необъясненным. Ответ на все его сомнения, колебания, поиски. И ответ этот оказался совсем не таким, как Артем думал всегда. Провалившись во взгляд черного, он вдруг увидел вселенную его глазами. Возрождающаяся новая жизнь. Братство и единение сотен и тысяч отдельных разумов, но не растворяющие границы между ними а сопрягающая мысли всех участвующих сущностей в единое целое, упругая черная кожа, отталкивающая губительные лучи, позволяющая с легкостью перенести палящее солнце и январские морозы, тонкие гибкие телепатические щупальца, способные и ласково гладить любимое создание и больно жалить врага, полная невосприимчивость к боли. Черные были истинным венцом разрушенного мироздания. Фениксом, восставшим из пепла человечеством, и они обладали разумом, любознательным, живым, но, к несчастью, настолько не похожим на людской, что никакой возможности наладить контакт не было до него, до Артема. Глазами черных он увидел людей, озлобленных, загнанных под землю грязных ублюдков, огрызавшихся огнем и свинцом, уничтожавших парламентеров, которые направлялись к ним с песней мира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 А они снова вцепляются в нее с такой ненавистью, что вызывают теперь опасения. И желание избавиться от этих озлобленных, как бродячие псы, но дьявольски смышленных созданий, пока им не стало тесто в нижних ходах, и они не выплеснулись из них на поверхность. Но все это время продолжаются отчаянные поиски хотя бы одного из загнанных. Того, кто сможет стать толмачом, мостиком между двумя мирами, который переведет обеим сторонам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 выдолбившими свой мирок в неподатливой мерзлой земле, зарывшимися в него с головой. Он мог отворить дверцу уже в тот раз, и все его нынешнее странствие было бы ни к чему. Но тогда он попал к этой двери случайно, заглянул в замочную скважину и отпрянул, испугавшись увиденного. А теперь его долгий путь заставлял Артема без колебаний распахнуть ее и предстать перед светом абсолютного знания, который хлынет наружу. И пусть свет ослепит его, Глаза будут неуклюжим и никчемным инструментом, годным лишь для тех, кто ничего в своей жизни не видел, кроме закопченных сводов туннелей и замызганного гранита станций. Артем должен был только протянуть руку навстречу поданной ему ладони. Пусть страшный, пусть непривычный, обтянутый лоснящейся черной кожей, но, несомненно, дружеской. И тогда дверь откроется, и все будет по-другому».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 Огненно-дымный след в небе и ударило в самый центр городища. И сразу олеющий небосклон располосовали еще три таких же метеора. Артем рванулся назад, надеясь, что залп еще можно остановить, приказать, объяснить. Но тут же сник, понимая, что все уже произошло. Оранжевое пламя захлестнуло муравейник, вверх взметнулось смоляное облако,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 «Артем! Артем!» Весь ботанический сад, а заодно и ВДНХ превратились в одно страшное огненное месиво. Огромные клубы жирного черного дыма лениво поднимались в осеннее небо, и багровое зарево чудовищного пожара с снежными лучами восходящего солнца. Артему стало невыносимо душно и тесно. Он взялся за противогаз, сорвал его, и жадно, полной грудью вдохнул горький холодный воздух. Потом вытер выступившие слезы и, не обращая внимания на окрики, стал спускаться по лестнице вниз. Он возвращался в метро. Домой.